Глава 50 Том впустил Лонаси Литов в холл. Там, в своем красном кресле, сидел Линкольн Райм и ворчал на строителей, которые ремонтировали его обгоревшую спальню. Вывозя сверху мусор, они поцарапали деревянные конструкции. «Да оставьте вы их в покое, Линкольн», — сказал Том, возвращаясь на кухню, чтобы приготовить лэнч. «На самом деле вам нет абсолютно никакого дела до деревянных конструкций». «Это вопрос принципа», — возразил криминалист. Это мои деревянные конструкции, а они с ними неаккуратны. Он всегда ведет себя так, когда дело закончено, — обратился Том к Селиту. У вас, случайно, нет какого-нибудь жуткого убийства или ограбления? Ну, я имею в виду хорошее успокоительное для него. Привет, Линг, — Селиту кивнул. Надо поговорить. Заметив его странный тон, криминалист посмотрел ему в глаза. Они работали вместе уже много лет, и Райм сразу видел, когда тот чем-то обеспокоен. Что случилось? — подумал он. «Только что услышал кое-что об Амелии». Селита прочистил горло. Сердце Райма забилось сильнее. Разумеется, он не почувствовал этого, ощутив лишь тревожный прилив крови к лицу и шее. «Пуля? Автомобильная катастрофа?» «Продолжай», — спокойно попросил криминалист. «Ее провалили на сержантском экзамене». «Да ну!» «Точно!» Испытанное Раймом облегчение тотчас сменилось сочувствием. Пока это не официально, уточнил детектив, но я знаю точно. Где ты -то это услышал? Коповский радар. Птичка на хвостике принесла. В общем, неважно. Сакс – звезда. Когда случается что-нибудь вроде этого, сразу распространяются слухи. А как насчет ее баллов? Несмотря на набранные баллы. Райм въехал на коляске в свою лабораторию. Детектив, сегодня особенно растрепанный, последовал за ним. Чистосердечное признание Сакс обернулось против нее – Она приказала кому-то уйти с места происшествия, а когда тот не подчинился, велела надеть на него наручники. К несчастью для нее это оказался Виктор Рамос. Конгрессмен. Линкольн Райм почти не проявлял интереса к местной политике, но о Рамосе знал. Этот приспособленец до недавних пор не покидал своих латиноязычных избирателей из испанского Гарлема. А теперь во времена всеобщей политкорректности и изменений в электорате мог претендовать и на Олбани, и на пост в Вашингтоне. «Они могут ее завалить?» «Да, Линкольн, они могут сделать все, что захотят. Поговаривают даже об отстранении ее от должности». «Сакс способна бороться, она будет бороться!» «А знаешь, что происходит с рядовыми копами, которые выступают против начальства? Даже если она победит, ее наверняка сошлют в Восточный Нью-Йорк!» «Хуже того, ее могут сослать в Восточный Нью-Йорк на канцелярскую работу!» «Черт побери!» – воскликнул криминалист. Возбужденный Селито прошелся по комнате, переступая через кабели и рассеянно, поглядывая на белые доски с делом Кудесника. Когда, наконец, он опустился в кресло, оно под ним застонало. На талии Селито образовалась новая складка. Дело Кудесника серьезно повредило его диете. «Тут есть один момент», — чего заметил он. «Да, я знаю одного парня. Когда-то он наводил порядок в восемнадцатом». «Это когда из комнаты для хранения вещдоков исчезли наркотики несколько лет назад?» М «Да, так оно и было. У него хорошие связи в Белом доме. Один из членов комиссии прислушается к нему, а он прислушается ко мне. Парень у меня в долгу», — Селита указал на доску с уликами. «Черт побери, ведь мы же сделали великое дело. Такого убийцу поймали. Давай я ему позвоню, ради нее стоит потянуть за ниточки». Райм также обвел взглядом список, потом оборудование, смотровые столы, книги, все, что относилось к анализу вещественных доказательств, которые Сакс собрала или же утащила с мест преступлений. «Не знаю», — отозвался он. «В чем проблема? Боюсь, ее не устроит такой путь в сержанты. Ты же понимаешь, что значит для Сакс это повышение?» «Конечно, он понимал». «Послушай, мы же просто будем играть по правилам Рамоса». Он действует за кулисными методами, и мы сделаем то же самое. Скажем, немного разровняем игровое поле. Селито понравилась эта идея. Амелия ничего не узнает, добавил он. Я попрошу того парня сохранить все в тайне, и он сохранит. Ты же понимаешь, что значит для Сакс это повышение. Так что ты думаешь? спросил детектив. Райм долго молчал, задумчиво разглядывая окружающее его оборудование и зеленый туман весенней листвы центрального парка. Царапины на деревянных поверхностях затерли, все следы пожара в спальне заставили исчезнуть, как выразился Том. Запах дыма все же остался, но поскольку он напоминал Райму о благословенном виске, это не имело значения. Сейчас, когда уже наступила полночь, Райм лежал в постели и смотрел в окно. Снаружи промелькнула тень. Это вернулся с охоты один из соколов. В зависимости от освещения и степени их настороженности, птицы то увеличивались, то уменьшались в размерах. Сейчас они казались крупнее, чем днем, и выглядели более величественными и более угрожающими. Птицам не нравился шум, доносившийся из Центрального парка, со стороны Сирк Фантастик. Райму это тоже не нравилось. Он заснул 10 минут назад, но проснулся от грома аплодисментов. «Следовало ввести...» Комендантский час, сказал он лежавший рядом Сакс. Могу вырубить у них генератор, тут же отозвалась она. Очевидно, Амелия так и не сомкнула глаз. Ее голова лежала на подушке, губы прижимались к шее Райма. Он ощущал прикосновение волос Амелии, ее прохладной гладкой кожи. Ее груди прижимались к его груди, живот к бедру. Нога лежала на его ноге. Все это Райм видел, но не чувствовал. Но ему эта близость была приятна. Сакс всегда строго придерживалась правила Райма. Обследуя место преступления, нельзя пользоваться духами, иначе упустишь слабый запах. Сейчас она была не на службе, и от нее исходил приятный смешанный аромат. Райм различил в нем жасмин, гордению и синтетическое моторное масло. В квартире они были одни. Том ушел с другом в кино И весь вечер Райм и Амелия слушали новые компакт-диски, угощаясь черной икрой, крекерами риц и Моэ, хотя пить шампанское через соломинку было довольно сложно. «Странная вещь, музыка», — думал сейчас Райм. «Это, казалось бы, чисто механическая система тонов и аккордов полностью поглощает твое внимание. Уже давно это приводило его в восторг». Однако, чем дальше Райм размышлял о музыке, тем больше утверждался в мысли, что музыка вовсе не так загадочна, как это кажется, и тесно связана с наукой, логикой и математикой. И все же, как же рождается мелодия? Если упражнения, которые он делает, в конечном счете дадут какой-то результат, удастся ли ему когда-нибудь прикоснуться к клавишам? Тут Райм заметил, что Сакс на него смотрит. «Ты слышал об экзаменах?» – спросила она. «Да». Помолчав, ответил он. Весь вечер Райм избегал этой темы, выжидая, пока Амелия будет готова к разговору. «Ты знаешь, что произошло?» «Не во всех деталях. Полагаю, это укладывается в классическую схему. Коррумпированный и эгоистичный правительственный чиновник против переутомленного героического копа. Похоже, она засмеялась. Очень. Я сам был в таком положении секс». Музыка, доносившаяся из цирка, вызывала у Райма противоречивые чувства – Отчасти она раздражала его, но при этом он наслаждался ее ритмом. «Лон, не говорил тебе, что попытается потянуть за какие-то ниточки?» – спросила она. «Позвонит в мэрию?» «Амелия ничего не узнает. Я попрошу своего парня сохранить все в тайне». «Говорил!» – засмеялся Райан. «Ты же знаешь Лона!» Музыка прекратилась. Послышались аплодисменты, затем чей-то отдаленный голос. «Вообще он мог бы все уладить», – заметила Сакс. «Обойти Рамоса!» «Вероятно, у него есть рука». «И что ты об этом скажешь?» «А ты как думаешь?» «Я первая спросила». «Я сказал нет, я не позволил ему это сделать». «Не позволил?» «Да. Я сказал ему, что ты получишь звание сама. Или не получишь его вообще». «Черт побери», — пробормотала она. Раймс встревожился. «Неужели он ошибся в ней?» «Я злюсь на Лона за то, что он такое задумал. Он хочет мне добра». Райму показалось, что лежащая у него на груди рука обняла его еще крепче. «То, что ты так сказал ему, Райм, очень много для меня значит. Я это знаю». «Все может обернуться ужасно. Рамас требует, чтобы меня отстранили от должности. Двенадцать месяцев без дела, без оплаты. Даже не знаю, чем заняться. Ты будешь консультировать меня?» «Гражданское лицо не может обследовать место преступлений, Райм». «Если мне придется сидеть на одном месте, я сойду с ума. Когда ты двигаешься, тебя не могут достать. Мы справимся с этим». «Люблю тебя», – прошептала Амелия. Вдохнув ароматы ее духов, он сказал, что тоже ее любит. «Тут слишком светло», – она посмотрела на окно, залитое светом прожекторов цирка. «А где же ставни? Сгорели. Я думал, о Том поставил новые». Он начал прилаживать их, но слишком суетился, измерял, перепроверял и все такое прочее. Я его выгнал и велел сделать это потом. Поднявшись, Сакс нашла запасную простыню и завесила ею окно. В комнате стало темнее. Вернувшись в постель, она свернулась калачиком возле Райма и вскоре крепко уснула. Но Линкольн Райм не спал. Пока он лежал, прислушиваясь к музыке и звучащему в перерывах загадочному голосу, у него родилась некая мысль. И теперь ему было не до сна. И Райм лежал, погруженный в свои думы. И были они, как ни странно, о цирке. На следующий день, поздним утром, Том, войдя в спальню, обнаружил, что у Райма посетитель. «Привет», — сказал он Джейнин Уильямс, сидевший возле кровати в одном из новых кресел. «Привет, Том». Помощник, только что вернувшийся из магазина, был явно удивлен. Впрочем, благодаря компьютеру и камерам наблюдения Райм вполне мог кому-то позвонить, пригласить к себе и впустить в дом. «Чем это ты так поражен?» – язвительно осведомился Райм. «Я ведь раньше приглашал сюда людей. Такое случалось весьма редко. А может, я найму Джинин вместо тебя? Тогда нанимайте ее дополнительно. Вдвоем мы хоть как-нибудь выдержим ваше издевательство». Том улыбнулся Джинин, «Хотя я вовсе не желаю вам такой участи. Ничего, бывало и похуже. Вам чай или кофе?» Прошу прощения, сказал Райм, где же мои хорошие манеры? К этому моменту вода уже должна была закипеть. Я бы выпила кофе. А мне скотч, распорядился Райм. Заметив, что Том смотрит на часы, поспешно добавил. Совсем чуть-чуть, для медицинских целей. Значит, всем кофе, заключил Том и исчез. Когда он ушел, Райм и Джейнин поговорили о пациентах-спинальниках и том чудовищном количестве упражнений и электронных устройств, которые должны улучшать их состояние. Затем нетерпеливый Райм решил, что уже исполнил роль любезного хозяина и, понизив голос, сказал. «Меня тревожит одна проблема. Надеюсь, вы мне поможете». «Постараюсь», – осторожно ответила Джейнин. «Не закройте дверь». Сделав это, Джейнин вернулась на свое место. «Давно ли вы знаете Кару?» – спросил Райм. «Кару? Чуть больше года. С тех пор, как ее мать положили в Стивсанд». «Это дорогое место, не так ли?» «Очень дорогое», – сказала Джейнин. «Цены грабительские. Но и в других подобных заведениях они примерно такие же. У ее матери есть страховка. Только мэдикэр. В основном Кару платит сама. Сколько сможет?» – подумав, добавила Джейнин. «Сейчас она вносит деньги вовремя, а раньше немножко запаздывало. Райм слабо кивнул. «Я хочу вам задать еще один вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. И прошу вас, будьте откровенны». «Ладно», — сказала Джейнин, разглядывая только что отлакированный пол. «Постараюсь». После полудня к Райму пришел Роланд Белл. Сидя в гостиной, они говорили об уликах по делу Эндрю Констебля. Чарльз Грейди, а с его подачей и главный прокурор штата, решили отложить суд, чтобы выдвинуть против фанатика дополнительные обвинения. Покушение на убийство адвоката, заговор с целью убийства и тяжкое убийство. Дело было нелегким, предстояло связать констебля с Барнсом и другими заговорщиками из Ассамблеи Патриотов. Но лучше Чарльза Грейди с этим никто, конечно, не справился бы. Помощник прокурора также добивался смертного приговора Артуру Эссеру за убийство патрульного Ларри Бурке, чье тело нашли в одном из переулков Верхнего Вестсайда. Лон Селита сейчас находился на его похоронах в Куинсе. Только что вошла Амелия Сакс, утомленная многочасовой беседой с адвокатами, оказавшейся возможной благодаря ассоциации содействия полицейским. Райм уже давно поджидал Амелию и сейчас, взглянув на нее, понял, что результаты беседы не слишком обнадеживающие. У Райма тоже были новости, связанные с посещением Джейнин и с тем, что произошло после этого. Однако он так и не успел ничего рассказать о мелии, поскольку в доме появился еще один посетитель. Том провел в комнату Эдварда Кадески. «Мистер Райм!» – Кадески поклонился. Имя Сакс он позабыл, но поклонился и ей. С Роландом Беллом Кадески поздоровался за руку. «Я получил ваше сообщение. Там говорится, что по делу есть что-то новое», – Райм кивнул. «Сегодня утром я уточнял некоторые детали». «Какие детали с недоумением?» – спросила Сакс. «Неизвестные детали. Раньше я не знал, что их нужно уточнять». Она нахмурилась. Продюсер тоже встревожился. «Этот ассистент Вейра, Лессер, надеюсь, он не сбежал?» «Нет-нет, он по-прежнему в заключении». В дверь снова позвонили. Том исчез, а через несколько минут в комнате появилась кара. Оглядевшись, она взъерошила волосы, которые утратили фиолетовый оттенок и стали совершенно рыжими. «Привет!» – она удивилась, увидев Кадески. «Кому-нибудь что-нибудь принести?» – осведомился Том. «Лучше оставь нас на минуту», – сказал Райм. Помощник вопросительно посмотрел на криминалиста, но кивнул и вышел из комнаты. «Спасибо, что пришли», – обратился Райм к Каре. «Я должен кое-что выяснить по тому делу». «Конечно», – кивнула она. «Уточнить детали». — Я хотел бы подробнее узнать о том вечере, когда кудесник привел в цирк машину с бомбой. — Буду рада вам помочь. — Представление было назначено на восемь, не так ли? — спросил Райм у Кадески. — Да. — Когда Лессер припарковывал машину, вы еще не вернулись с интервью? — Нет. Райм взглянул на Кару. — Но вы были там. — Да, я видела, как машина въезжала, но ни о чем таком не подумала. — Где Лессер припарковал машину? — Под главными трибунами, — сказала Кара. «Ну, не совсем под ними, но, в общем, неподалеку». «Не под самыми дорогими местами?» «Спросил Рай Мукадески». «Нет», — ответил тот. «Значит, он поставил ее возле главного пожарного входа. Того, который используют при эвакуации в первую очередь». «Верно». «К чему ты клонишь, Линкольн?» — поинтересовался Белл. «А вот к чему. Лессер припарковал машину так, чтобы причинить максимальный ущерб, но вместе с тем дать возможность спастись людям, сидящим в ложах». «Откуда он это узнал?» Понятия не имею, ответил продюсер. Наверное, проверил все заранее и увидел, что это на лучшее место с его точки зрения, конечно. С нашей точки зрения оно как раз наихудшее. Он, разумеется, мог проверить все заранее, задумчиво проговорил Райм. Но стоило ли ему рисковать, ведь мы поставили там своих сотрудников? Верно? Так может быть, ему кто-то помог внутри? Внутри? Кадески нахмурился. Вы хотите сказать, что кто-то ему помогал? Нет, никто из моих людей не пошел бы на это райм сказала сакс на что ты намекаешь не ответив ей он обратился к каре когда я просил вас найти мистера кадески примерно в семь пятнадцать и вы сидели там в ложе она кивнула возле выхода кажется да да возле выхода кара посмотрела на сакс почему он меня об этом спрашивает что происходит а спрашиваю я потому ответил райм что вспомнил что вы кое что нам рассказывали кара «О людях, которые принимают участие в работе иллюзиониста. Есть ассистент, тот, кто работает с иллюзионистом. Есть доброволец из публики. А есть еще помощники. Те, что работают на иллюзиониста, но внешне не имеют к нему никакого отношения. Они выдают себя служащих сцены или добровольцев». «Это верно», — согласился Кадески. «Помощников используют многие фокусники». «Таким помощником вы и были все это время, не так ли?» Взглянув на Кару, резко спросил Райм. «Что такое?» — насторожился Белл. Потрясенная Кара ахнула. «Она с самого начала работала с Лессером», — пояснил Райм Амелии. «Не может быть!» — воскликнул Кадески. «А она?» «Кара очень нуждалась в деньгах», — продолжал Райм. «И Лессер заплатил им за помощь пятьдесят тысяч. Бальзак тут тоже завязан». «Кара?» — прошептала Сакс. «Нет, я не верю этому». «Она бы не сделала ничего подобного!» «Разве? А что ты о ней знаешь? Тебе хотя бы известно ее настоящее имя?» «Я...» Сакс тревоженно взглянула на девушку. «Нет...» И сердце ее упало. «Она никогда не говорила его мне...» «Прости меня, Амелия...» Кара залилась слезами. «Ты не понимаешь... Мистер Бальзак и Вейер были друзьями... Много лет назад они выступали вместе, и он очень переживал, когда Вейер погиб во время пожара... Лесер сказал мистеру Бальзаку, что он собирается сделать, и тот заставил меня помогать ему, но, поверь, я ничего не знала о том, что они намерены кого-то убить. По словам мистера Бальзака, это был только шантаж, чтобы поквитаться с мистером Кадески. Когда я поняла, что Лесар убивает людей, было уже поздно. Он пригрозил, что если я откажусь помогать ему, он выдаст меня полиции, и меня навсегда посадят в тюрьму, и мистера Бальзака тоже. Она вытерла слезы. Я не могла так поступить с ним. С вашим наставником, с горечью заметил Райм. Охваченная ужасом, Кара проскользнула между Сакс и Кадески и бросилась к двери. «Останови ее, Роланд!» – крикнул Райм. Белл рванулся вперед, схватил Кару, и они повалились на пол. Кара изо всех сил сопротивлялась, но Бел все же надел на нее наручники. Поднявшись, он вытащил свою моторолу и попросил транспортировать особо опасную преступницу в женский центр предварительного заключения. Его лицо выражало отвращение, когда он зачитал Каре ее права. Райм вздохнул. Я уже пытался сказать тебе об этом, Сакс, но не мог дозвониться. Хотел бы я, чтобы это оказалось неправдой. Увы, она и Бальзак все время работали на Лессера. Дурачили нас так, словно мы были их зрителями.